Она замолчала. Через несколько секунд Маркус Орландер откашлялся. Если уж Соня Мудик отважилась высунуться, то ему не хотелось отставать. «Я поддерживаю. Мне Блунквист тоже кажется здравомыслящим человеком. Я даже попросил у него прощения за то, как с ним обошлись сегодня ночью. Он, похоже, готов закрыть на это глаза. Кроме того, Блунквист держится с достоинством. Он обнаружил место жительства Лизбит Соландер, но отказывается его назвать. Не боится вступать с полицией в открытую дискуссию». Да учитывая его профессию, репутацию и известность, любое его заявление в СМИ прозвучит не менее весомо, чем любые обвинения со стороны Польсона. Но ведь он отказывается сообщать полиции информацию о Саландер. «Он говорит, что об этом не придется спрашивать у самой Лизбет. О каком оружии идет речь?» – спросила Евас. «О пистолете Кольт 1911 Government. Номер серии неизвестный». Не Я отправил пистолет Техникову, мы пока не знаем, применялся ли он в каких-либо преступлениях на территории Швеции. Если окажется, что да, то дело примет несколько иной оборот. Моника Спонгберг подняла карандаш. Агнета, начинать ли предварительное следствие в отношении Блумквиста решать тебе? Я бы предложила дождаться отчета Техников. А пока давайте пойдем дальше. Этот Золоченко, что могут рассказать о нем наши стокгольмские коллеги? Дело в том, что до этой ночи мы ничего не слышали ни о Золоченко, ни о Нидермане, ответила Соня Мудик. «Я думал, что вы разыскиваете в Стокгольме банду сантанисток-лесбиянок», сказал один из гетебургских полицейских. Кое-кто из присутствующих заулыбался. Еркер Хольмберг принялся рассматривать собственные ногти, отвечать пришлось сони Мудик. «Между нами говоря, у нас в отделе имеется свой Тумас Польсон, и историю с бандой сантанисток-лесбиянок надо, скорее всего, назвать побочным следом, возникшим именно по его инициативе». Затем Соня Мудик и Еркер Хольмберг посвятили примерно полчаса рассказу о том, что удалось выяснить в процессе расследования – Когда они закончили, за столом надолго воцарилось молчание. «Если насчет Гуннера Бьерка все подтвердится, то Сэпуэйт обойдется дорого», заключил под конец заместитель начальника отдела по борьбе с насильственными преступлениями. Все закивали. Агнета ерва подняла руку. «Если я правильно понимаю, ваши подозрения во многом строятся на предположениях и косвенных уликах. Как прокурор, меня несколько беспокоит ситуация с фактическими доказательствами. Мы это осознаем», — сказал Еркер Хольмберг. Мы в общих чертах представляем себе, что произошло, но у нас имеется целый ряд вопросов, требующих прояснения. «Насколько я поняла, вы занимаетесь раскопками в Нюкварне, под Фёдор сказал Спонгберг. «О скольких убийствах у вас, собственно, идёт речь?» Еркер Хольмберг устало заморгал. Мы начали с трёх убийств в Стокгольме, по подозрению в которых разыскивалась лизбит Саландер. Жертвами были адвокат Бюрман, журналист Даг Свенсен и аспирант Камия Бергман. В лесу возле складского помещения под Нюкварном пока обнаружено три захоронения В одной из них найдены расчлененные остатки известного наркоторговца и вора. В могиле номер два обнаружена пока не идентифицированная женщина. Третью могилу мы пока еще не успели обследовать, и, похоже, она наиболее старая. Кроме того, Микаэль Бунквист обнаружил связь с убийством проститутки Сёдер Телье, произошедшим несколько месяцев назад. Значит, вместе с полицейским Гуннером Андерсоном в Гроссеберге речь идет по меньшей мере о восьми жертвах. Это же ужасающая статистика. И во всех убийствах мы подозреваем Нидермана, тогда он должен быть абсолютно сумасшедшим серийным убийц... убийцей. Соня Мудик и Йеркер Хольмберг переглянулись, и в конце концов слово взяла Соня. Нам пока не хватает фактических доказательств. Тем не менее, мы с моим начальником, инспектором уголовной полиции Яном Бублански, склоняемся к мысли, что Блумквист совершенно прав в своих утверждениях и что первые три убийства совершил Нидерман. Это означает, что Саландер невиновна. Относительно могил в Нюкварне можно сказать, что связь Нидермана с этим местом подтверждает похищение подруги Саландер Мириамву. я несомненно, было уготовано место в четвертой могиле. Но данное складское помещение принадлежит родственнице главы мотоклуба Свавельщой МК, и пока останки не идентифицированы, о выводах говорить преждевременно. А вор, которого вы идентифицировали... Кеннет Густавсон, 44 года, известен как торговец с наркотиками. С законом не ладил, начиная с подросткового возраста. Навскидку я бы предположила, что речь идет о каких-то внутренних разборках. Мотоклуб с Вавильщо замешан в самых разных преступлениях и, в частности, связан с распространением метамфетамина. То есть это может быть кладбищем для людей, не поладивших с Вавильщо МК. Однако, да, та проститутка, убитая в сёдер 22-летняя Ирина Петрова. И что с ней? Вскрытие показало, что она была жестоко избита, причем повреждения такого характера, какие обычно наносятся чем-то вроде бейсбольной биты. Правда, характер повреждений неоднозначен, и патологоанатом не смог точно сказать, какое именно использовалось орудие. Однако Блумквист сделал довольно меткое наблюдение. Травмы Ирины Петровой вполне могли быть нанесены голыми руками. Нидерман? Это логичное предположение, доказательства пока отсутствуют. «Как мы будем действовать дальше?» – спросила Спонгберг. Необходимо переговорить с Бублански, но следующий естественный шаг – это, вероятно, допрос Золоченко. Мы со своей стороны надеемся выяснить, что ему известно об убийствах в Стокгольме, а в вашем случае речь идет о поимке Нидермана». Один из инспекторов Гетеборгского отдела по борьбе с насильственными преступлениями поднял палец. «Можно спросить, что обнаружили на хуторе Гроссеберга?» «Очень немногое. Мы нашли четыре единицы стрелкового оружия, подготовленный к смазке пистолет зигзауэр в разобранном виде на кухонном столе. Польский Пи-83 «Ванат» на на полу рядом с кухонным диваном. Коль 1911 «Говернмент» — тон, что Блумквист пытался сдать Польсона. И, наконец, Браунинг 22 калибра, который представляется на этом фоне чуть ли не детской игрушкой. Мы подозреваем, что в Саланда стреляли именно из него, поскольку она все еще жива с пулей в голове. Что-нибудь еще? Мы конфисковали сумку, содержащую чуть более 200 тысяч крон. Она находилась в комнате на втором этаже, который пользовался Нидерман. А вы уверены в том, что это его комната? но у него размер одежды XXL, у Золоченко вещи среднего размера. «Есть ли какие-нибудь доказательства связи Золоченко с преступной деятельностью?» спросил Еркер Хольмберг. Ирландер помотал головой. «Все, конечно, зависит от того, как истолковывать конфискованное оружие, но за исключением оружия и того, что у Золоченко стояли очень высокотехнологичные камеры наружного наблюдения, мы не обнаружили ничего, что отличало Бухутер Госсебергу от любого фермерского хозяйства. Обстановка дома чрезвычайно спартанская». Ближе к 12 часам в дверь постучал полицейский в форме, который передал Монике Спонгберг какую-то бумагу. Она подняла палец. К нам поступил сигнал об исчезновении человека в Алингсосе. 27-летняя медсестра стоматологического кабинета по имени, по имени Анита Касперсон выехала из дома в 7.30 утра. Она отвезла ребенка в садик и должна была прибыть на свое рабочее место еще до 8 .00 но так и не прибыла. Она работает у частного стоматолога, приемная которого расположена примерно в 150 метрах от того места, где обнаружили угнанную полицейскую машину. Эрландер и Соня Мудик одновременно взглянули на свои часы. Значит, он имеет фору в 4 часа. Что у нее за машина? Темно-синее Рено, модели 1991 -го года. Вот номер. Немедленно объявляйте машину в общегосударственный розыск. К настоящему моменту Нидерман может находиться в любом месте между Ослом, Альмой и Стокгольмом. После непродолжительного обсуждения они завершили совещание, решив, что допрашивать Золоченко поедут Соня Мудик и Маркус Ирландер. Когда Эрика Бергер прошла наискосок из своего кабинета в редакционную мини-кухню, Хенри Кортес нахмурил брови и проводил ее взглядом. Через несколько секунд она снова появилась с кружкой кофе в руке, вернулась к себе и закрыла дверь. Хенри Кортес не мог точно определить, что его насторожило. «Миллениум» принадлежал к тем предприятиям, сотрудники которых быстро сближались. Хенри на полставки работал в журнале в течение четырех лет и за это время успел пережить несколько феноменальных бурь, особенно в тот период, когда Микайль Блунквист отбывал трехмесячное заключение за клевету и журнал чуть не обанкротился. На его памяти произошло убийство сотрудника журнала Дага свенсона вместе с его подругой Мия Бергман. Во время всех этих потрясений Эрика Бергер держалась как скала, которую ничто, казалось, не могло вывести из равновесия. Хенри не удивила, что Эрика позвонила и разбудила его рано утром, а потом засадила их с Лотой Карим за работу. Дело Саландра сдвинулось с мертвой точки, а Микайль Блумквист оказался замешан в убийстве полицейского из Гетеборга. Тут все было ясно. Лота Карим расположилась в здании полиции пыталась получить какие-нибудь вразумительные сведения, а Хенри посвятил утро звонкам и попыткам разобраться в том, что произошло ночью. из по телефону не отвечал, но при помощи некоторых источников Хенри удалось составить и тащить на полную картину ночной драмы. Однако мысли Эрики Бергер все утро были заняты чем-то другим. Дверь к себе в кабинет она закрывала крайне редко, лишь когда принимала посетителей или интенсивно работала над какой-нибудь проблемой. В это утро посетителей у нее не было, и она не работала. Когда Хенри несколько раз заходил к ней, чтобы сообщить о новостях, то заставал ее в кресле у окна, погруженной в свои мысли и с явным безразличием разглядывающий людской поток на Гет-Гатан. Его сообщение она выслушала рассеянно. Что-то было не так. Его раздумья прервал звонок. Открыв дверь, Хенри увидел Анику Джанини, с сестрой Микаэля Блумквиста, он несколько раз встречался, но близко ее не знал. «Здравствуйте, Аника», — сказал Хенри. «Микаэля сегодня здесь нет. Я знаю, мне нужна Эрика». Когда Хенри впустила Анику в кабинет, сидевшая в кресле у окна Эрика Бергер подняла взгляд и быстро взяла себя в руки. «Привет», — сказала она. «Микаэля сегодня тут нет». Аника улыбнулась. «Знаю. Мне нужен отчет Бьорка о расследовании СЭПО». Микки попросил меня взглянуть на него, чтобы, возможно, представлять интересы саландр Эрика кивнула, потом встала и принесла с письменного стола папку. А Ника уже почти собралась уходить, но, немного поколебавшись, передумала и села напротив Эрики. «Хорошо, а с тобой что происходит?» «Я собираюсь уйти из Миллениума, но так и не смогла рассказать об этом Микаэлю. Он так запутался в этой истории с Саландер, что мне никак не представлялся удобный случай, а я не могу сообщить остальным, не поговорив, не поговорив сначала с ним, и теперь мне чертовски паршиво». А Ника не прикусила нижнюю губу. «И сейчас ты вместо него рассказываешь мне. Чем ты собираешься заниматься? Я буду главным редактором газеты «Свенска Морганпостон». Вот это да. В таком случае поздравления были бы куда уместнее плача и скрежета зубовного. Но я собиралась оставить милениум совсем не так, посреди дикого хаоса. Предложение поступило, как гром среди ясного неба, я не смогла отказаться. Я хочу сказать, что такой шанс дважды не выпадает. Мне предложили эту должность как раз перед тем, как застрелили Дагаэмия, И здесь началась такая чехарда, что я промолчала, а теперь меня дьявольски мучает совесть. Понимаю, и ты боишься рассказать обо всем Микке. Я еще никому не рассказывала. Я думала, что начну работать в СМП только осенью, и у меня еще будет время рассказать, а теперь они хотят, чтобы я приступила как можно скорее. Она замолчала и посмотрела на Нику с таким видом, будто вот-вот расплачется. Это практически моя последняя неделя в миллениуме. После выходных я уезжаю, а потом... «Мне необходим небольшой отпуск, чтобы подзарядиться, а 1 мая я уже начинаю работать в СМП». «А что бы случилось, попади ты под машину». «Тогда журнал остался бы без главного редактора и тоже без всякого предупреждения». Эрика подняла взгляд. «Но я не попала под машину. Я сознательно молчала несколько недель. Я понимаю, что положение трудное, но мне кажется, что Микки с Кристером вполне вместе со всеми остальными справятся с ситуацией. И я считаю, что ты должна им все рассказать. Прямо сейчас. Да» но твой проклятый братец сегодня торчит в Гетебурге, он спит и не отвечает на звонки. Я знаю, мало кому удается так успешно уклоняться от телефонных разговоров, как Микаэлю. Однако тут речь идет не о вас с Микки. Я знаю, что вы проработали вместе 20 лет, или около того, и что у вас запутанные отношения, но ты должна подумать о Кристере и об остальных сотрудниках редакции. Но Микаэль... Микки взовьется до потолка, разумеется, но если он не сможет пережить того, что после 20 лет ты немного перемудрила, то он не стоит того времени, что ты на него потратила». Эрика вздохнула. «Встряхнись! Вызови Кристера и всех остальных! Немедленно!» На собрание, устроенное Эрикой Бергер в маленьком конференц-зале Миллениума, Кристер Мальм явился в растерянности. Его предупредили всего за несколько минут до начала, как раз когда он уже собирался по случаю пятницы покинуть редакцию пораньше. Кристер покосился на хенрекорды с Элоту Карим, явно не менее удивленных, чем он. Ответственная секретарь редакции Малин Эриксон тоже ничего не знала, равно как и репортер Моника Нильсон и маркетолог Сони Магнесон. Не хватало только микаэля Блумквиста, который находился в Гетеборге. «Господи, Микайль ведь ничего не знает», — подумал Кристер Мальм. «Интересно, какова будет его реакция?» Потом он заметил, что Эрика Бергер закончила говорить, и в конференц-зале воцарилась полная тишина. Он покачал головой, встал, обнял Эрику и поцеловал ее в щеку. «Поздравляю, Рики», — сказал он. «Должность главного редактора СМП — это не слабый взлет после нашей маленькой шхуны». Хенри Кортес очнулся от души зааплодировал. Эрика подняла руки. «Стоп», — сказала она, — «аплодисментов я сегодня не заслуживаю». Она сделала короткую паузу, обвела взглядом многочисленных сотрудников редакции. «Послушайте, мне ужасно жаль, что все вышло именно так. Я собиралась рассказать вам несколько недель назад, но тут произошли убийства и началась суматоха. Микаэль и Смолин работали как одержимые, и у меня просто не было подходящего случая, поэтому так и получилось». Малин Эриксон вдруг с ужасающей ясностью поняла, насколько мало у них сотрудников и как безумно трудно им будет без Эрики. Что бы ни происходило или какой бы ни начинался хаос, Эрика была той скалой, к которой Малин всегда могла прислониться, непоколебимой при любых штормах. Да, неудивительно, что этот утренний дракон нанял ее на работу, но что ж теперь будет? Эрика всегда являлась в ключевой фигурой. «Нам необходимо прояснить несколько вещей. Я понимаю, что в редакции создастся сложная обстановка. Мне бы очень хотелось этого избежать, но вышло, как вышло. Во-первых, я оставляю милениум не полностью. Я остаюсь совладельцем журнала и буду участвовать в собраниях правления. Вместе с тем я полностью отказываюсь от права влиять на редакционную работу, иначе может возникнуть конфликт интересов». Кристор Мальм задумчиво кивнул. «Во-вторых, формально я заканчиваю здесь работать 13 апреля. Однако на практике мой последний рабочий день сегодня – Всю следующую неделю, как вы знаете, я буду в отъезде. Это планировалось давно, и я решила, что не стоит возвращаться, чтобы покомандовать еще несколько дней на прощание». Она ненадолго замолчала. «Следующий номер готов уже в электронном виде. Осталось только уточнить мелочи. Он станет моим последним номером. Далее к работе должен приступить новый главный редактор. Свой письменный стол я очищу сегодня вечером». Тишина сделалась гнетущей. «Кто станет после меня главным редактором, должно обдумать и решить правление. Но и вам в редакции тоже надо это обсудить». «Микаэль», — сказал Кристор мальб — «нет, только не Микаэль, худшего главного редактора вам просто не найти. Он идеальный ответственный редактор, классно проводит расследования, переделывает для публикации бездарные статьи, но в должности главного редактора он будет тормозить всю работу. На этом месте должен быть человек, проводящий активную наступательную политику. К тому же Микаэль имеет склонность периодически погружаться в собственные истории и пропадать на целые недели. Его стихия — пожар, но он совершенно не пригоден для рутинной работы. Вы все это знаете» кристер Мальм кивнул. «Миллениум держался за счет того, что вы с Микаэлем дополняли друг друга. Не только за счет этого. Вы же помните, как Микаэль уперся рогом и сидел почти целый год в хеда хедестаде. Тогда Миллениум работал без него, и теперь журнал должен точно так же работать без меня. Окей, каков твой план? Я бы предпочла, чтобы главным редактором стал ты, Кристор. Ни за что на свете. кристер Мальм замахал обеими руками. Но поскольку я знаю, что ты откажешься, у меня есть другое предложение. Малин... «Ты станешь исполняющим обязанности главного редактора прямо с сегодняшнего дня». «Я?» — воскликнула Малин. «Именно ты! Ты была прекрасным ответственным секретарем. Но я...» «Попробуй! Я сегодня освобожу стол. В понедельник утром ты сможешь переехать в мой кабинет. Майский номер почти готов, мы над ним уже попотели. В июне выпускается двойной номер, а потом у нас месяц отпуска. Если у тебя не получится, в августе правлению придется найти кого-нибудь другого. Хенри, ты перейдешь на полную ставку и заменишь Малин в качестве ответственного секретаря». Кроме того, вам необходимо нанять нового сотрудника, но это уже решать вам». Она немного помолчала, задумчиво глядя на собравшихся. «Еще одно. Я перехожу в другую газету. Конечно, в практическом отношении СМП и Миллениум не конкуренты, но я не хочу знать о содержании следующего номера, не на йоту больше, чем уже знаю. Начиная с этого момента, вы все будете решать смолин Что нам делать с историей Саландер?» – поинтересовался Хенри Кортес. «Обсудите это с Микаэлем. Мне кое-что известно о Салантер, но я не буду использовать этот материал. В СМП он не попадет». Внезапно Эрика испытала невероятное облегчение. «Это все», — сказала она, объявила собрание оконченным, встала и без дальнейших комментариев пошла обратно к себе в кабинет. Сотрудники милениума остались сидеть в полном молчании. Только через час Малин Эриксон постучала в кабинет, в дверь кабинета Эрики. «Послушай-ка». «Да», — спросила Эрика. «Сотрудники хотят кое-что сказать. Что? Тут, в общей комнате». Эрика встала и подошла к двери. Ее ждали торт и кофе. «Я подумал, что мы еще успеем организовать тебе настоящие проводы», — сказал Кристер Мальм. «Но пока придется обойтись кофе с тортом». Впервые за этот день Эрика Бергер улыбнулась. Пятница, 8 апреля. Суббота, 9 апреля. К 7 часам вечера, когда Соня Мудик и Маркус Ирландер посетили Александра Золоченко, тот уже 8 часов как очнулся. Он перенес длительную операцию, во время которой ему перевели в порядок скулу и зафиксировали ее титановыми винтами. Его голова была как основательно забинтована, что виднелся только левый глаз. Врач объяснил ему, что удар топора раздробил скулу, повредил лобную кость, а также отсек большую часть мяса с правой стороны лица и сместил в глазницу. Ранены причиняли Золоченко сильную боль. Несмотря на значительные дозы обезболивающего, он все-таки сохранял относительно ясную голову и мог разговаривать. Однако полицейским велели его не приутомлять. «Добрый вечер, господин Золоченко», — поздоровалась Соня Мудик. Она представилась и представила коллегу Ирландера — «Меня зовут Карл Аксель Бодин», — с трудом процедил сквозь сжатые зубы Золоченко. Голос у него был спокойный. «Я точно знаю, кто вы. Я прочла вас, вас послужной список в СЭПО». Это было не совсем правдой, поскольку она пока не получила от СЭПа ни единой бумаги, а Золоченко. «То было давно», — сказал Золоченко. «Теперь я Карл Аксель Бодин». «Как вы себя чувствуете?» — продолжила Мудик. «Вы в состоянии разговаривать?» «Я хочу заявить о совершении преступления. Моя дочь пыталась меня убить». «Нам это известно. Со временем будет проведено расследование», – заверил Ирландер. «А сейчас нам надо поговорить о более важных вещах. Что может быть более важного, чем покушение на убийство? Мы хотим получить от вас сведения о трех убийствах в Стокгольме и минимум трех убийствах в Ньюкварне, а также об одном похищении. Мне об этом ничего не известно. Кого там убили?» «Господин Бодин, у нас есть веские основания полагать, что в этих деявениях виновен ваш компаньон, 37-летний Рональд Нидерман», – сказал Ирландер. Этой ночью Нидерман еще убил полицейского из Трольхеттона. Соня Мудик несколько удивила, что Ирландер пошел навстречу Золоченко и обратился к нему по фамилии Бодин. Золоченко чуть-чуть повернул голову, чтобы увидеть Ирландера. Его голос немного смягчился. «Какое печальное известие! Мне ничего не известно о делах Нидермана. И никаких полицейских не убивал. Меня самого этой ночью пытались убить. Рональд Нидерман в настоящее время находится в розыске. Имеете ли вы представление о том, где он может скрываться?» Я не знаю, в каких кругах он вращается. Я...» Золоченко несколько секунд поколебался, его голос стал доверительным. «Должен признаться, между нами говоря, что Нидерман меня временами беспокоил». Ирландер наклонился поближе. «Что вы имеете в виду?» «Я обнаружил, что он способен на жестокость. По правде говоря, я его боюсь». «Вы хотите сказать, что ощущали угрозу со стороны Нидермана?» — спросил Ирландер. «Именно. Я старик и не могу себя защитить. Вы можете объяснить, в каких отношениях состоялись с Нидерманом? Я инвалид». Золоченко показал на ногу. «Моя дочь пытается меня убить уже во второй раз. и она нанял Нидермана в качестве помощника много лет назад. Думал, что он сможет меня защитить, а он, по сути дела, стал распоряжаться моей жизнью. Он делает, что ему заблагорассудится, а я ему и слова не могу сказать. В чем же он вам помогает?» — вмешалась в разговор Соня Мудик. «Делает то, с чем вам не справиться самому?» Единственным свободным от повязок глазом Золоченко окинул Соню Мудик долгим взглядом. «Насколько я поняла, 10 лет назад она бросила вашу машину в зажигательную бомбу», — сказала Соня Мудик. «Вы можете объяснить, что ее на это толкнуло?» «Спросите об этом моей дочери, она сумасшедшая». Его голос вновь зазвучал враждебно. «Вы хотите сказать, что не представляете, по какой причине лисбит Саландр напала на вас в 1991 году? Моя дочь сумасшедшая, на этот счет имеются документы». Соня Мудик наклонила голову на бок. Она отметила, что на вопросы Золоченко отвечала значительно более агрессивно и враждебно. Эрландер это явно тоже заметил. «Окей. Good cop, bad cop». Соня Мудик повысила голос. «Как по-вашему? Ее действия могли быть как-то связаны с тем, что вы избили ее мать настолько серьезно, что у той образовались неизлечимые повреждения головного мозга». Золоченко посмотрел на Соню Мудик с абсолютным спокойствием. «Это пустая болтовня, ее мать была шлюхой. Вероятно, ее поколотил кто-нибудь из клиентов. Я просто случайно к ним заглянул». Соня Мудик подняла брови. «Значит, вы ни в чем не виноваты?» «Разумеется». «Золоченко, я хочу убедиться, правильно ли я вас поняла. Вы отрицаете, что избивали свою тогдашнюю подругу Агнету Софию Саландр, мать Лизбет Саландр, несмотря на то, что этот случай послужил предметом обстоятельного и засекреченного расследования, проведенного гунором Бьорком, вашим тогдашним куратором из СЭПО. Я никогда не был ни за что осужден, мне даже не предъявлялось никаких обвинений. Я не могу отвечать за то, что нафантазировал в своих отчетах какой-то болванной службы безопасности. Если бы меня в чем-то подозревали, то, по крайней мере, вызывали бы для допроса». Соня Мудик просто лишилась дара речи. На скрытом повязке лица Золоченко, похоже, появилась улыбка. «Итак, я хочу подать заявление на свою дочь. Она пыталась меня убить». Соня Мудик вздохнула. «Я, кажется, начинаю понимать, почему лисбет Саландр ощущает потребность всадить вам топор в голову». Эрландер кашлянул. «Простите, господин боден может быть, мы вернемся к тому, что вам известно о Рональде Нидермане?» инспектор Яну бубланский Соня Мудик позвонила из коридора, в котором находилась палата Золоченко. «Ничего», — сказала она. «Ничего?» — переспросил бубланский Он подал в полицию заявление на Лизбет Саландер, обвинив ее в жестоком изменении и попытке убийства. Он утверждает, что не имеет никакого отношения к убийствам в Стокгольме. А как он объясняет то, что Лизбет Саландер была закопана на его участке в Гроссберге? Говорит, что был простужен, почти весь день проспал. Если в Саландер стреляли в Гроссберге, то это должно быть дело рук Рональда Нидермана. «Ладно, что мы имеем В стреляли из браунинга 22 калибра, поэтому ей удалось выжить. Пистолет мы нашли. Золоченко признает, что оружие принадлежит ему. Ага. Иными словами, он знает, что мы обнаружим на пистолете его отпечатки пальцев. Именно. Но говорит, что в последний раз видел пистолет, когда тот лежал в ящике письменного стола. Значит, вероятно, распрекрасный Рональд Нидерман взял оружие, пока Золоченко спал, и выстрелил в Сараландр. Можем ли мы доказать обратное? Прежде чем ответить, Соня Мудик несколько секунд подумала. Он прекрасно разбирается в шведском законодательстве и методах полиции, абсолютно ни в чем не признается и жертвует Нидерманом, как пешкой. Даже не знаю, что мы сможем доказать. Я попросила Ирландера отправить его одежду экспертам и проверить на наличие следов пороха, но он, вероятно, станет утверждать, что два дня назад тренировался в стрельбе. Лизбет Саландер ощутила запах миндаля и этанола. Казалось, будто у него во рту спирт. И она попробовала сглотнуть, но язык не подчинялся. Похоже, он полностью утратил чувствительность». Лизбет попыталась открыть глаза, но не смогла. Откуда-то издалека до нее доносился голос, вроде бы обращавшийся к ней, но разобрать слова ей не удавалось. Потом она услышала этот голос совершенно отчетливо. «Мне кажется, она просыпается». Лизбет почувствовала, что кто-то касается ее лба, и попыталась отмахнуться от этой нахальной руки. Левое плечо тут же пронзило острая боль, и Лизбет расслабила мышцы. «Вы меня слышите?» — пошел вон. «Вы можете открыть глаза? Что это за идиот ко мне пристает?» Под конец, Лиз... Под конец Лизбет приподняла веки. Сперва она увидела только странные световые точки, а потом в поле зрения стала проступать некая фигура. Она попыталась сфокусировать взгляд, но фигура все время ускользала. У Лизбет было такое ощущение, будто у нее сильное похмелье, и кровать непрерывно кренится. «Строннь!» — произнесла она. «Что вы сказали?» «Диод!» — сказала она. «Отлично! Не могли бы вы снова открыть глаза?» Она чуть приподняла ресницы и сквозь узкие щелочки увидела незнакомое лицо — Каждая деталь была ей ясно видна. Над ней склонился светловолосый мужчина с ярко-голубыми глазами и странно угловатыми чертами. «Здравствуйте. Меня зовут Андерс Юнасон. Я врач. Вы находитесь в больнице, у вас серьезные травмы, и сейчас вы восстанавливаетесь после операции. Вы знаете, как вас зовут?» «Пшал Андер», — сказала Лизбет саландр «Хорошо. Окажите мне услугу, посчитайте до десяти. Раз, два, четыре, нет, три, четыре, пять, шесть». Тут она снова отключилась. Однако доктор Андерс Юнессон остался доволен полученными ответами. Она назвала свою фамилию и начала считать. Это признак того, что рассудок у нее по-прежнему в относительном порядке, что она не проснется овощем. Он записал время пробуждения 21.06, примерно через 16 часов после окончания операции. Андерс Юнессон проспал большую часть дня и приехал обратно в Сальгренскую больницу около 7 вечера. Вообще-то у него был выходной, но накопилось много срочной бумажной работы. Он не удержался и зашел в реанимацию, чтобы взглянуть на пациентку, в мозгу которой копался ранним утром. «Дайте ей еще немного поспать, но внимательно следите за ее ЭКГ. Я опасаюсь того, что в мозгу может образоваться отек или кровоизлияние. Похоже, у нее возникла острая боль в плече, когда она попыталась пошевелить рукой. Если она проснется, можете давать ей по 2 мг морфина в час». Покидая больницу через главный вход, он пребывал в удивительно приподнятом настроении. Когда Лизбет Саландер вновь проснулась, Стрелки часов приближались к двум часам ночи. Она медленно открыла глаза и увидела конус света на потолке. Через несколько минут она повернула голову и поняла, что на шее ее надет фиксирующий воротник Голова тупо болела, а при попытке переменить положение Лизбет ощутила резкую боль в плече и снова закрыла глаза. «Больница!» — подумала она. «Что я тут делаю?» Лизбет чувствовала страшную слабость. Поначалу ей было трудно собраться с мыслями, но затем стали всплывать отрывочные воспоминания. Когда она припомнила, как выбиралась из могилы, ее на... на несколько секунд охватил ужас. Потом она сжала зубы и стала сосредоточенно дышать. Лизбет Саландер констатировала, что жива, правда, не была уверена, хорошо это или плохо. Что произошло, она толком не помнила, мелькали лишь смутные отрывочные видения. Сарай и то, как она яростно замахнулась топором и вдарила по лбу своему отцу, Золоченко. Жив он или мертв, она не знала. Лизбет никак не могла припомнить, что именно приключилось с Нидерманом. Вроде бы ее поразило то, как он со всех ног бросился бежать, а почему так и осталось непонятным. Вдруг она вспомнила, что видела чертова Калле Блумквиста. Лизбет засомневалась, не приснилось ли ей все это. Но напомнила кухню, вероятно, то была кухня в Гроссберге, и вроде бы видела, как он к ней подходит. «Должно быть, у меня были галлюцинации», — подумалось ей. Казалось, события в Гроссберге происходили давным-давно или вообще приснились ей в нелепом сне. Лизбет сосредоточилась на настоящем моменте. Она ранена. Это ясно и без посторонней помощи. Она подняла руку и пощупала голову. Та была основательно забинтована. Внезапно Лизбет вспомнила. Нидерман. Золоченко. У старого подлеца тоже оказался пистолет Браунинга 22-го калибра. По сравнению с любыми другими видами огнестрельного оружия, он относительно безобиден. Поэтому-то она и жива. Не прострелили голову, вспомнила она. Я могла заснуть во входное отверстие палец и пощупать мозг. Теперь Лизбет удивилась тому, что жива, но это ее волновало на удивление мало. По сути, дело ей было все равно. Если смерти есть та черная пустота, из которой она только что всплыла, то ничего страшного в ней нет, особой разницы не чувствуется. Сделав это эзотерическое наблюдение, Лизбет закрыла глаза и снова заснула. Подремав всего несколько минут, она услышала движение и приоткрыла глаза. Над ней склонилась сестра в белом халате, и Лизбет снова опустила веки, притворяясь спящей. «Мне кажется, вы не спите», — сказала сестра, — произнесла Лизбет Саландер. «Здравствуйте, меня зовут Мариан. Вы понимаете, что я говорю?» Лизбет попыталась кивнуть, но обнаружила, что ее голова зафиксирована воротником и неподвижна. «Нет, не пытайтесь шевелиться, бояться не надо. Вас ранили, но уже прооперировали. Можно мне воды?» Мариан дала ей попить воды через трубочку. Пока Лизбет пила, она заметила, что с правой стороны от нее возник еще один человек. «Здравствуйте, Лизбет, вы меня слышите?» — ответила Лизбет. «Я доктор Хелена Эндрин. Вы знаете, где находитесь?» «Больница. Вы в Сальгронской больнице Гетеборга. Вас прооперировали, и сейчас вы находитесь в реанимационном отделении. Вам нечего бояться. Мне прострелили голову». Доктор Эндрин секунду поколебалась. «Правильно. Вы помните, что произошло?» «У старого подлеца был пистолет. Э, да, именно так. 22 калибра. Вот как я этого не знала. Насколько серьезно я пострадала?» «У вас хороший прогноз, вы поступили в тяжелом состоянии, но мы считаем, что у вас хорошие шансы полностью поправиться». Лизбет взвесила полученную информацию, устремив взгляд на доктора Эндрин, она отметила, что видит нечетко. «Что произошло с Золоченко? С кем? С подлецом он жив? Вы имеете в виду Карла Акса Лебодина? Нет. Я имею в виду Александра Золоченко, это его настоящее имя. Мне об этом ничего не известно, но пожилой мужчина, поступивший одновременно с вами, тяжело травмирован, однако его жизнь вне опасности». Сердце Лизбет дрогнуло от разочарования, она обдумала слова врача. «Где он находится? Он в соседней палате, но вам сейчас незачем о нем думать. Надо сконцентрироваться на том, чтобы поправиться». Лизбет закрыла глаза. На мгновение она подумала о том, чтобы встать с кровати, найти подходящее орудие и завершить начатое. Но затем отбросила эти мысли, она едва в силах поднять веки. Значит, попытка убить Золоченко не удалась. Он опять увернется. «Я хочу вас быстренько осмотреть, потом можете спать», — сказала доктор Эндрин.